Да и смысла в этом не было. Что здесь она не узнает о Лазаре ничего, ей дали понять более чем ясно. Глаша вышла на улицу. За те несколько минут, что она беседовала с разгневанной дамой, снова поднялась утихшая была метель. Как всегда, это бывало в их северной местности. Все кругом взвихрилось сразу и так сильно, что даже здесь, на ограниченном пространстве перед домом, непонятно было, куда идти. Сбились мы, что делать нам? мелькнула у Глаши в голове. Она обозвала себя дурой, и, одолевая ветер, поплелась к воротам, которые смутно маячили в сплошной вьюге. Куда двигаться за воротами было и вовсе неизвестно. И даже не следствие глашенного топографического кретинизма, а просто потому, что добраться до города пешком было невозможно. А представить, что кто-нибудь из здешних обитателей решит подзаработать извозом, тем более. Подняв повыше воротник пальто, Глаша пошла направо. Решила, что приехала она именно оттуда. — Постойте! — раздалось у нее за спиной. Ей показалось, что это просто вскрик ветра. Но она все же остановилась и оглянулась. Высокая мужская фигура темнела в проеме ворот, приближаясь. Когда фигура приблизилась совсем, Глаша поняла, что это не мужчина, а мальчик. И не высокий он, а просто долговязый, как струсенок или птенец еще какой-нибудь крупной птицы. Постойте, повторил мальчик, вы зачем в лес идете? Разве в лес? Глаша смотрела на него, как завораженная. Ну да. Кивнул он. Там лес. Он махнул рукой в том направлении, которое Глаша считала направлением к городу. Жест был такой знакомый, что она чуть не заплакала. Я думала там город, сказала Глаша. Я вас знаю, сказал мальчик. Я тебя тоже, сказала Глаша. То есть не вас, а про вас, уточнил он. Ну и я тоже так. Сколько ему лет, подумала она. Семнадцать. Большой, но не взрослый. — Вы спрашивали у мамы адрес, я слышал, — сказал он. — Она не хочет мне его дать. Глаша не могла отвести от него глаз. — Она не, не хочет, она не знает. — Как не знает, — не поняла Глаша. — Ну так, они же развелись. — Филипп, я ничего не понимаю. Она потрясла головой, как будто пытаясь стряхнуть паутину, как лошадь, забредшая в кусты. — Мама с папой развелись, когда он попал в тюрьму? — Не, он так и сказал, не как деревенский мальчик. Глаша не выдержала и улыбнулась, хотя и было совсем не до смеха. — Не, — повторил он, — давно уже, года три, типа того. — Почему? — спросила Глаша. Ее сразу же бросило в жар, несмотря на метельный ветер. Что за идиотский вопрос? Откуда мальчик узнать, почему? — Ну, и за вас, наверное, — он пожал плечами. Я не сильно вникал. Но я, — пролепетала Глаша, — как же из-за меня? Ведь я же... — Я даже не знала! — Это вы сами у него спросите, что и как, — сказал Филипп. — Вы правда к нему поедете? — Да, — воскликнула Глаша. — Вот его адрес. Он протянул ей помятый конверт. Руки у него были большие, но не такие, как у Лазаря. Бестолковые немножко, вот какие. Конверт чуть не вырвало ветром. Глаша схватила конверт так, что едва не разорвала. Мальчик смотрел на нее внимательно. — Даже сквозь метель было видно, что глаза у него... Да, вот глаза точно такие. — Спасибо, Филипп, — сказала она. — Пожалуйста, не идите к лесу. Постойте здесь, я вам такси вызвал. Он повернулся и пошел обратно к дому. Глаша смотрела ему вслед. У самых ворот он обернулся. — Вы ему скажите, что я был дурак, — услышала она. — Скажите, что я его люблю. Мальчик исчез за воротами. Через минуту дорога осветилась автомобильными фарами. Такси подъехало к Глаше. Она достала конверт сразу же, как только села в машину. Почерк у Лазаря был невозможный. Глаша еле прочитала обратный адрес. — Отсюда ближе, чем из Москвы было бы, — подумала она. — Хотя не все ли равно? Глава восьмая Хоть Глаша выросла в местности Северной, но что такое настоящий холод, поняла только здесь, на Кольском. Может, это и хорошо даже было. Всю дорогу сначала поездом до Питера, потом самолетом до Мурманска, оттуда автобусом до Регды. Приходилось беспокоиться только о том, как бы добраться до места. Это требовало усилий, и меньше появлялось мыслей о всяких пугающих вещах. О том, например, что едет она на обум святых, и вполне возможно, что уже на месте ей дадут отворот-поворот. Хотя начальство этой колонии хоть... Кто она, чтобы ей разрешили свидание? И это ведь не во всякий день можно, наверное, может, в месяц раз, или даже раз в полгода. Ненужные мысли все же одолевали ее и в дороге. Она даже позавидовала женщинам, которые предприняли подобную дорогу полтора века назад.